Глава четвёртая. Бело-голубые. Наталья сразу после завтрака отправилась к родителям за чемоданами. Еще и поныла, что второй день бессменной одежды. Опять вспомнился ее бесформенный пиджак и старая блуза, в которых она ходила в череповце будучи редактором губернской газеты. Эх, женщины. Она предлагала и мне составить компанию, но я отказался. Пока не готов к знакомству со старой режимной аристократией. Мало ли, не тот нож возьму, или начну вилкой в зубах ковыряться. Да и дела у меня. Договорились, что встретимся вечером, потом вместе прогуляемся вдоль Сены. Сегодня воскресенье, никаких мероприятий нет, но мне все равно нужно на службу. Не на дипломатическую, на иную. Подробно рассказывать не хочется. Моя б воля вообще бы об этом не говорил, но придется. Советский человек, разумеется, самый лучший и надежный человек в мире. Был только что советскими, мы стали совсем недавно, и лезут, понимаете ли, всякие ростки капитализма. Поэтому задача чекиста не позволить враждебной флоре проникнуть в неокрепшие души, а если что и проникнет, то рвать тритварную заразу напрочь или отрубать, а иначе зараза может расползтись дальше. Значит, моя задача контролировать наших дипломатов не только в рабочее время, но и во все остальное время суток. А если серьезно, то все и проще, и сложнее. То, что членов нашей делегации в Париже начнут обрабатывать поодиночке, понятно не только дипломату, но и ежу. Интересно же, о чем разговаривают советские дипломаты в кулуарах, какие у них намерения, какие инструкции получает Чечерин из Москвы. Любая информация может пригодиться как полякам, так и французам. А если поблизости вынырнут представители других сопредельных держав, имеющих виды на Россию, то количество желающих пообщаться без протокола увеличится многократно. И англичане могут появиться, и немцы. Кстати, еще и венгры могут объявиться. Этим-то тоже любопытно. Еще не стоит сбрасывать со счетов журналистов. Не факт, что все журналисты трудятся на разведку, но они и без этого могут так навредить, что мало не покажется. Еще в Москве у меня состоялась беседа с Дзержинским, затем с Чечериным. Договорились так: Если кого-то из наших товарищей приглашают на конфиденциальный разговор, предлагают оплатить обед, знакомят с красивой женщиной, вежливо, но очень твердо отказаться. И в обязательном порядке обо всех инцидентах докладывать Чечерину или мне. Опять-таки, контакты с журналистами, неважно, представляют ли они капиталистическое издание или трудятся на демократические СМИ, только через руководителя делегации. В крайнем случае через Кирженцева. У меня первоначально мелькала дурная мысль разрешить советским дипломатам обедать за чужой счет, сэкономив франки для государства. Ничего при этом не обещать и не гарантировать, а самим попытаться что-то выведать. Но мысль, как пришла, так и ушла. Не сумеет человек, не имеющий подготовки, выведать планы собеседника, особенно если перед ним профессиональный разведчик. А нам таких и подсунут. А вот то, что сам проговорится, это точно. К тому же могут сказаться особенности русского менталитета. Если тебя кормят и поют за чужой счет, начинаешь чувствовать себя обязанным, а после второй бутылки хорошего вина сосед за столиком покажется тебе другом и братом. Пока вместо из 114 членов миссии приглашения на обед получали трое. Двоих звали на дружеский ужин. И во всех случаях это были французы. Впрочем, это еще ни о чем не говорит. Майор Мацкевич как никак ученик голов, а учителя всегда помогают ученикам. А раз агентура у меня нет и появится не скоро, приходится самому. Я уже говорил, что члены дипломатической миссии определялись на жительство согласно некоему табелю о рангах. Чечерин и Кирженцев обитали в Бургундии, заняв не только лучшие номера, но и малый банкетный зал, превращенный в зал для переговоров, а остальных товарищей расселили в другие отели. В конкордию определили троих, троих в резисту, четверых в анри. Стало быть, хотя обитают в разных отелях, но более-менее кучно. А вот нам двоим повезло чуть меньше. Меня, как помните, определили в пансионат, а Андрея Скородумова в гостиницу Виолетта. Так себе гостиница, но есть и швейцар при входе, и расположилась всего в двух кварталах от нашей штаб-квартиры. С теми, кто жил кучно проблем нет. Они сами себя контролировали, а заодно и друг друга. Делились со мной некоторыми соображениями. Правда, пока интересного мало. Подумаешь, Сергей Кривич, он занимается спорными экономическими вопросами. Явился ночевать в Резетту не один, а с Марселой. Ничего страшного. Правильная ориентация у человека. А или воспользоваться Дунькой Кулаковой не захотел. Но знать и об этом должен. Почему? А потому что должен. Вот и все. А заодно разузнать, что Марсела девушка хорошая, вино с Филину не мешает. А за услуги берет 10 франков. 10 франков вполне нормально. Если бы брала 20, то пришлось бы задуматься, откуда Кривич взял деньги. Так что в прочие отели можно и не ходить, а вот навестить Виолетту следует. Тем более, что там на посту Швейцара трудится мой новый друг, Дорофей Данилович. Имечко для французского слуха тяжеловато, потому его переделали в дадди. Я же именовал только по имени-отчеству, уважительно. Сам же представился всеволодом Владимировым, работающим во Франции журналистом русского происхождения. Можно называть и Максимом Исаевым, но решил сберечь псевдоним для следующего раза. В недавнем прошлом Дорофей Данилович работал цирковым артистом, да не простым, а силовым акробатом, борцом. Однажды даже едва не уложил на лопатки самого Ивана Поддубного, и непременно бы уложил, если бы Поддубный не уложил его сам. Увы, век силовика веканидолог. Как-то раз в угоду капризной публике Теченин попытался побить мировой рекорд по подъему штанги, но малость не рассчитал, а в результате перелом позвоночника, несколько месяцев на больничной койке. Сволочен трепенер хоть и оплатил лечение, но кинул инвалида в чужой стране без копейки денег. А там война, революция. О продолжении карьеры можно и не мечтать, о какой-то сносной профессии нет. Да что там, вообще никакой нет. Пойти в ресторан Вышебалы и не позволяло здоровье. Стать сутенером – плохое знание языка, да и конкуренция слишком высока, прирежут не посмотрев на прошлое спортивные достижения. Пришлось мыть посуду за два франка в день и объедки. Это уже край, но повезло. Коренные французы уходили на фронт, освободилось место швейцара. Малость освоился, снял квартиру, женился. Но хозяин гостиницы такая сволочь, хуже предпринимара. За жалкие 400 франков в месяц заставляет работать ежедневно, от восхода и до заката. Отчего Дорофей почти не видится с женой, работающей по ночам. С Дорофеем Даниловичем мы познакомились просто. Я задал вопрос по-английски, он ответил по-русски. Похоже, даже меня куда-то послал. Или мне послышалось, но неважно. Земляки на чужбине как родня. Увы, в остальных отелях, где разместили наших дипломатов, швейцары не говорили по-русски, а их английский оставлял желать лучшего. Поверил ли мне швейцар или решил, что я член какой-нибудь антисоветской организации, не знаю. Он меня не расспрашивал. Зато мы быстро договорились, что если Данилыч станет информировать меня о поведении нашего соотечественника, то я ему заплачу небольшую денежку. Скажем, если ничего интересного не случилось, то 5 франков. А вот ежели новость заслуживает внимания побольше, Пять франков вроде и небольшая сумма, но с другой стороны полноценный обед. А делать-то ничего и не надо. За неделю я уже в третий раз захожу проведать Данилыча, Покалякать с ним о житье-бытье, поплакать о занесённой снегом России, посетовать на скверный вкус граппы и порассуждать об упадке нынешних нравов. В первые два визита я лишь избавился от двух банкнот, но ничего дельного не узнал. Вроде за субботу ничего не случилось, грустно сказал Дорофей Данилович, посматривая на зажатую в моей ладони бумажку. Совсем ничего. Бывший циркач задумался и пожал плечами. Вечером твой дипломат на бровях вернулся. Так ведь это не интересно. Сам вернулся или товарищи привели? вяло спросил я. Действительно, эко эко-невидаль, Советский дипломат на бровях. В инкит тоже понабрали всяких разных. Лишь бы образование имел и был предан делу революции. Товарищу Чечерину свой аппарат еще не один год чистить, а пока приходится работать с теми, кто есть. Не, не привели, его машина привезла, сказал Данилыч, потом добавил. И не такси. Машина и не такси? А вот это уже любопытно. А что за машина? Так хрен ее знает, я в марках не разбираюсь, а номер мне отсюда не видно. Черная такая, большая, флажочек какой-то на капоте. Услышав о флажочке, я сделал стойку, словно борзая. Флажочек чей? Какой страны? А хрен его знает. Их за последние годы столько развелось государств всяких. Откуда их флаги упомнишь? Вроде похож на шведский или греческий. Я такого раньше не видел, хотя в былые времена к нам разные люди ходили И из посольств. И мы в разных странах выступали, и флагов понасмотрелись. Чтобы Данилыч не увлекся, пустившись в бесконечные рассказы о своих турне и победах, я демонстративно закашлялся. И мой информатор спохватился. Точно, на греческий, только наоборот. Греческий только наоборот, это как? Тьфу ты, так это же флаг Финляндии. У греков белый крест на синем фоне, а у финнов синий на белом. А, вот еще что. На неделе партнёр отлучился, в живот прихватило. Попросил меня постоять, телефон послушать, мало ли что. И тут звонок, а на том конце провода дескать господина Андреаша Скородумова, будьте добры. Говорили по-французски, а акцент не то немецкий, не то шведский. А почему про телефон ничего не сказал? Швейцар виновато пожал плечами. Не подумал что-то, а потом подзабыл. Я только трубку взял, послушал, а там портье из уборной пришел. Он за Скородумовым и ходил. У нас раньше мальчишка служил и за коридорного и за рассыльного, а теперь хозяин на всём экономит. Я вон чемоданы в номера таскаю, а что делать? И чаевые жопят. порой кинут как собаке двадцать сантимов. Какие этому рад!» Я молча отсчитал Данил, еще три бумажки по десять франков. Можно бы и все пять, но жирно будет. Спросил еще. Кстати, Дорофей Данилович, а еще кто-нибудь, кроме меня, постояльцем не интересовался? А Жанны, что ли? Не, «Не-а, если бы интересовались, меня бы в первую голову и спросили. И Шпиков переодетых я тоже не видел. Узнал бы. Я добавил к 30 франкам еще 5. Заработал швейцар. «Токма, уговор такой: коли ты кончить дипломатом станешь, чтобы не в нашем отеле, понял? У нас отель приличный, неприятностей нам не надо. Скоро то твой чекист небось, а ты его тут и пасешь. Поквитаться за что-нибудь хочешь? Смотри, Севка, пригрозил швейцару весистым кулаком. Я хоть и плохой совсем, но если Ажаны трясти начнут, не погляжу, что земляк, а руки и ноги тебе поломаю. Уж на это у меня силы хватит. Похлопав швейцара по плечу, я ушел. Не знаю, чего это отставной циркач на плохое подумал, но разуверять его я не стал. Равно как и просить Данилыча помалкивать обо мне. Сам не дурак. Итак, можно ли вообще доверять рассказу швейцара? Установить наблюдение за Скородумовым и убедиться в достоверности? но сие нереально. Значит, придется положиться лишь на слова Данилыча. Впрочем, врать бывшему циркачу нет смысла. Захотел бы срубить бабла, придумал бы что-нибудь по заковырестее, а не машину с флажком. Добавляла уверенности в его искренности и телефонный звонок и голос с акцентом. Слегка смущало, что финны не взяли такси, которых в Париже несколько тысяч, а повезли Скородумова на посольском авто. Провокация или неосторожность? Вполне возможно, что ни сам Скородумов, ни его конфиденты не рассчитывали на столь пристальное к ним внимание. Провокация, они знают, но оно далеко. Французские органы правопорядка могли вообще во внимание не принимать. Хотя к нашей делегации наверняка представлены люди из Сюрте либо из национальной жандармерии. Правда, сам я слежки не обнаружил, но это вовсе не означает, что ее нет. Ко мне положем могли и не представить. Кому нужен советник по культуре? А к Скородумову? А Жанов или Шпиков в штатском Данилыч не видел. Стало быть, не проявили интереса. Андрей в основном выполнял небольшие поручения Чечерина: иди пешу в какое-нибудь министерство отнести, и в магазин сбегать, и свежую газету купить. Помнится, Георгий Васильевич отправлял его в Национальную библиотеку, чтобы он посмотрел какие-то сборники документов. И французским владеет великолепно. Парень смазливый, и было у меня подозрение, что Георгий Васильевич ему немножко симпатизирует. Ну, вы меня поняли. Хмм, а ведь вполне могли финны Скородумова заприметить. А если с парнем поговорить по душам, он много что интересного может рассказать. Значит, что мы в данный момент имеем? А имеем мы несанкционированную встречу советского дипломата с финскими дипломатами. А почему не санкционированную? Может, так быть, что народный комиссар и глава делегации поручил товарищу Скородумову встретиться с финнами в неформальной, так сказать, обстановке, не поставив меня в известность, а запросто. У Георгия Васильевича может быть свое видение решения дипломатических проблем, в котором в ИЧК не отведено место. Значит, для начала поговорю с наркомом. С этой мыслью я и отправился в отель Бургундия, где на втором этаже в номере люкс, что означало наличие не только спальни, а еще гостиной и кабинета. обитал Георгий Васильевич. Разумеется, народный комиссар иностранных дел в этот день не отдыхал, а работал. Олег Васильевич, прошу покорно меня извинить, произнес деликатный нарком при моем появлении. Если у вас что-то не очень срочное, давайте завтра. Вот, видите? кивнул Чечерин на стол, заваленный письмами и бумагами. Прибыл гиб с почтой. В сущности мое дело могло и подождать, но раз уж я пришел, то спрошу. Георгий Васильевич, мне нужно всего две минуты. Пожалуйста, ответьте. Вы поручали кому-нибудь встретиться с финскими дипломатами? Чечерина оторвался от бумаг, посмотрел на меня и, как мне показалось, ответил с некоторым раздражением. Олег Васильевич, нарком иностранных дел действует строго в рамках тех полномочий, которые ему дает глава правительства. Так вот, от Владимира Ильича никаких инструкций касательно наших финских соседей не поступало. Соответственно, я не имею права вести никаких переговоров с финскими дипломатами, а уж тем более поручать своим сотрудникам конфиденциальные встречи. Если вам интересно, товарищ Кирженцев по моему поручению обсуждает с французскими дипломатами вопрос о юридическом признании Советской России. Но это только предварительное обсуждение, не более. И они санкционированы совнаркомом. О переговорах с французами я знал. Ничего нового. Благодарю вас, Георгий Васильевич. Поднялся я с места. Это все, что мне хотелось узнать. Я уже собирался уйти, но Чечерин остановил меня. Олег Васильевич, у вас есть сведения, что кто-то из нашей миссии ведет собственные переговоры с финнами? Не хочу врать, но данных о переговорах у меня нет. Не стал я кривить душой. Получена информация, что один из советских дипломатов встречался с кем-то из сотрудников финского посольства, и встреча произошла не случайно, а целенаправленно, по приглашению. Естественно, мне еще предстоит проверить эту информацию. Кажется, услышав новость, Чучерин расстроился. Еще бы, кому понравится, если за твоей спиной подчиненный ведет собственную игру. А игра такая, что попахивает государственной изменой, а в случае огласки может полететь голова самого начальника. Олег Васильевич, как я полагаю, мне следует знать имя подозреваемого. Нужно отдать должное Чучерину. Он хоть и помрачнел лицом, но сумел сохранить достоинство и не сбился, не назвал меня настоящим именем. Вот что значит старая дипломатическая школа, приумноженная работой в подполье. А почему бы и не назвать имя подозреваемого? Если Скородумов чист, ему ничего не грозит. Если нет, то лучше Чечерину поостеречься, мало ли что. Конечно, Георгий Васильевич лишнего не болтает, но все равно следует вести себя осторожнее. Андрей Скородумов. Есть агентурные данные, что он разговаривал по телефону с представителями финского посольства, а к гостинице его доставила машина с финским флагом. Но не исключена и провокация, и оговор. Нужно все проверить. Не хотелось бы огульно бросаться обвинениями. Хорошо, Олег Васильевич, я вас понял. Работайте, кивнул Чечерин. Не волнуйтесь, я умею хранить секреты. Со своей стороны я тоже проведу небольшое расследование. Да, вот еще что. Народный комиссар вытащил из пачки бумаг лежащих перед ним синий конверт с типографской надписью СНК РСФСР. Это лично вам, из приемной Владимира Ильича.